«Мне очень нужен этот ребенок». Людмилу прислали к нам в центр на консультацию. В направлении была куча диагнозов, и большая часть из них под вопросом. Гепатоз? Холестаз? Гепатит беременных? Срок у Людмилы на тот момент был что-то около 17 недель. С 14 недель печеночные пробы нарастали с 40-50 единиц до 300 буквально накануне. В женской консультации было проведено УЗИ органов брюшной полости. Обнаружилось еще одно заболевание. Желчный пузырь на две трети своего объема был заполнен камнями. Беременную направили к хирургу. Но не каждый хирург решит лезть в живот за желчным пузырем при наличии в этом же животе беременной 16-недельной матки. В плановой операции Людмиле отказали. Сказали приходить после родов если все пройдет хорошо. А если будет нехорошо, то экстренная операция. Куда ж деваться? Печеночные ферменты тем временем нарастали. Назначить препараты для поддержки печени в полном объеме было невозможно. Желчекаменная болезнь является противопоказанием для приема одного из действенных препаратов. И вот беременная сидит прямо передо мной. Мне врач сказал, что, возможно, будет прерывание. К сожалению, я пока не могу ответить ни «да», ни «нет». Если показатели будут и дальше нарастать на фоне лечения, то будем собирать консилиум. Кстати, а какие препараты вы принимаете? Витамины, железо назначили, еще фолиевые. В карте вижу назначение препарата для сохранения беременности. А препарат У? Ну, и его тоже. Да, забыла сказать. Вспоминайте, что еще. Такое повышение ферментов может быть реакцией печени на принимаемые лекарства или их сочетание. Еще я пью Д. Вам назначили два препарата одновременно и У, и Д? Но мой врач в женской консультации не назначала. Посоветовала другая, которая меня после выкидыша наблюдала. Сказала, что для перестраховки у меня были роды восемь лет назад, а три года назад, на шестой неделе, случился выкидыш. Эта потеря очень тяжело мне далась, вплоть до работы с психологом и длительным поиском причин выкидыша. Правда, ничего не нашли. Но одна гинеколог сказала, что это может быть из-за недостатка прогестерона. Вот и получаю теперь таблетки в усиленной дозировке. Мне очень нужен этот ребенок. Дозировки препаратов, озвученные Людмилой, были очень большими. Я не знаю ни одного гинеколога, который назначил бы такую ядреную смесь в такой дозе. Возможно, беременная и сама решила добавить таблеточку-другую. Меры были приняты довольно жесткие. Отменены абсолютно все препараты, кроме одного из вариантов прогестерона. Пациентке было страшно вот так, одним махом, все отменять». Вопрос пришлось ставить ребром, или мы отменяем и смотрим за печенью, или же доходим до печеночной недостаточности, и о пролонгировании беременности уже даже не стоит задумываться. Людмила, скрипя сердце, выбрала первый вариант. За две недели повышенные показатели трансминаз упали почти в три раза, а еще через неделю и вовсе пришли в норму, ни разу так и не повысившись до конца беременности. Людмила доходила до доношенного срока, самостоятельно родила сынишку. А через 6 месяцев все же сдалась хирургам на плановую лапароскопию для удаления желчного пузыря.